Методы повышения внушаемости. Чем выше доверие и зависимость одного человека от другого, тем выше его внушаемость. Когда доверие и зависимость существуют одновременно, то они усиливают друг друга. В любом случае, внушаемость соответствует глубине гипнотического состояния. Чем больше глубина гипнотического состояния, тем выше внушаемость и наоборот. Кроме специальных приемов повышения внушаемости, используемых только в особых случаях, существуют общие способы, которые одинаково эффективны как в кабинете врача, так и в обычной жизни. Рассмотрим некоторые общие методы повышения внушаемости. Первый метод, с которым мы чаще всего встречаемся, это метод убеждения. Согласно этому методу, один человек логично и последовательно доказывает несостоятельность какой-либо установки другого человека. Конечно, компетентность первого не должна вызывать сомнений у другого. По мере того, как разрушается предыдущая установка, вводятся элементы последующие, которые должна полностью вытеснить прежнюю. В процессе такого рода беседы у человека не только разрушается предыдущая установка, но и повышается внушаемость. Это связано с повышением концентрации внимания, вызванным влиянием извне без участия собственных усилий и с ростом доверия к ведущему беседу. В таком варианте повышение внушаемости управления восприятием и обработка полученной информации также идет извне. Своё собственное отношение к поступающей информации у слушателя отсутствует, и содержание внушения воспринимается без критического к нему отношения. Второй метод. Повторное внушение одного и того же материала, одной и той же идеи. При этом форма может меняться, но содержание должно оставаться неизменным. Такого рода воздействие вызывает утомление, а с тема торможение той части нервной системы, на которую падают одинаковые по смыслу раздражители. Мышление становится вязким. Возникает состояние, которое характеризуется как тупость в голове. Когда человек находится в таком состоянии, то он воспринимает направленное на него внушение как единственно правильное или, по крайней мере, не имеющее альтернативы. Третий метод основан на каком-либо примере, который наглядно показывает, в каком направлении должна идти реакция человека на внушение. Упрощенным примером, часто встречающимся в обычной жизни, могут служить слова: "Все так делают" или Большинство считает, что или же как бы невзначай демонстрируется аналогичный случай. Четвертый метод заключается в том, что чистота повторных внушений сливается в один непрерывный процесс. При этом могут меняться как методы, так и интенсивность воздействия. В этом случае постепенно слабеет воля к сопротивлению, которая вначале еще могла как-то противостоять внушению. Сопротивление падает и возникает состояние, когда исчезает желание настаивать на своей точке зрения. Пятый метод связан с необычностью, поражающей воображение ситуации. Необычность всегда привлекает к себе внимание. Здесь поле деятельности для фантазии может быть необъятным. Внушение на подобном фоне всегда очень эффективно. Необычность сам по себе фактор суживающий сознание человека а так как этот фактор внешний то он в значительной степени способствует снижению собственного критического отношения ко всему происходящему вовне вместе с необычностью в сознании человека легко входит внушенные мысль состояние идеи шестой метод внезапности любой внезапный достаточно сильный раздражитель на какое то время вызывает в уме хаос все смешивается нет никакой определенности В этот период психологически направленные действия наиболее эффективны. Но неопределенность, возникающая в уме, длится недолго и требуется достаточно быстрая ориентировка, чтобы вовремя сделать соответствующее внушение. Седьмой метод основан на том, что, оказавшись в обстоятельствах, когда нет никакого выхода, ум на какое-то время приходит в состояние неопределенности, спутанности. Эта неопределенность может продолжаться достаточно длительное время, в течение которого ведется поиск выхода. В этот период сделанное внушение может подтолкнуть человека к необходимому нужному решению. Особенно глубокое состояние неопределенности возникает в том случае, когда обстоятельства угрожают жизни и требуется выбирать между жизнью и смертью. Восьмой метод заключается в том, что человеку устраивают информационный голод на заданную тему, иногда добавляя к нему динамические и сенсорные ограничения. Наконец, существует группа методов, где используется притязание человеческого эго. Первое – это страх смерти или физических страданий. Человеку хочется жить, хотя его жизнь, возможно, никому не нужна, даже ему самому. Что-то в нем цепляется даже за самые никчемные существования. Он хочет жить даже тогда, когда каждая минута для него страдание. И когда перед ним встает выбор, жить или не жить, тогда ум человека в смятении. Возникает состояние хаоса. Этот период наиболее благоприятен для того, чтобы подтолкнуть человека к решению в нужном направлении. Второе – желание свободы. Освобождение от каких-либо обстоятельств, от зависимости, которая причиняет страдания от физических страданий которые стали непереносимыми и так далее третье стремление к благополучию богатству роскоши с позиции эго социальное экономическое благополучие это своеобразная защита от неблагоприятных разрушительных влияний бедности и унижений от неопределенности положения сегодня еще больше неопределенности в будущем четвертое стремление к власти, которое может дать ему все – удовольствие, богатство, защищенность. И, кроме того, сама власть приносит человеку величайшее удовлетворение, ради которого человек иногда может пожертвовать и своей совестью, и всем, что прежде было для него близким и дорогим. Власть – это один из самых сильных наркотиков, и этому мы видим множество примеров. Но особенно наглядно это показали недавно прошедшие выборы власти, когда некоторые претенденты на власть воевали ушатые грязи на своих соперников. Действую по принципу. Если у меня нет возможности показать, как я хорош, я покажу, как плох мой конкурент. На этом примере видно, что ради власти человек может пожертвовать и этикой, и совестью, и, наверное, еще многим другим. Власть — это не только возможность, но и право манипулировать другими. Люди вообще не могут общаться просто ради общения, они манипулируют каждым, кто позволяет это делать, соль иметь какую-нибудь выгоду для себя. Присмотритесь внимательнее к тому, как вы общаетесь друг с другом, и вы увидите, что это делаете на каждом шагу. Манипулировать другим — это прямо или косвенно подталкивать другого человека к тому, чтобы он что-то сделал для вас или за вас. Манипулирующий как бы расширяет за счет другого человека, делая его своим послушным инструментом, который должен выполнять его указания, и, конечно, обоснованно в его понимании возмущается, если это не происходит. Читающий эти строки может возмутиться методами, описанными выше. И напрасно. Здесь никто ничего не предлагает, а только описывает то, что обычно используется в нашей повседневной жизни. И, наконец, частные методы повышения внушаемости, которые используются в клинической практике и, конечно, эстрадными гипнотизерами. При повышении внушаемости обычно действует в определенной последовательности. Начинают, как правило, с того, что проверяют исходную внушаемость человека. Для этого ему предлагается прислониться спиной к стене, затем отойти от нее сантиметров на десять и уже не прислоняться, а стоять прямо. После того, как испытуемый закроет глаза, ему предлагается настойчиво внушать самому себе, что он падает назад. При хорошей внушаемости падение назад на стену происходит немедленно. При недостаточной могут быть покачивание тела, а при слабой внушаемости тело остается неподвижным. Для определения исходной внушаемости могут быть использованы и другие методы. Например, человеку предлагаются два сосуда и сообщают, что в одном из них прежде было какое-то пахучее вещество, например, бензин. Необходимо определить, в каком сосуде этот запах сейчас сохранился. Если он определяет присутствие запаха в одном из сосудов уверенно, то из этого следует, что внушаемость человека достаточно высокая. В действительности, как, наверное, уже догадался читатель, оба сосуды были одинаково чистыми. Отделить процесс проверки на внушаемость от мер, направленных на повышение внушаемости человека, а следовательно, его гипнотизации практически невозможно так как внушаемость повышается по мере последовательного проведения проверок и приводит к углублению гипнотического состояния. И еще. Последовательные проверки на внушаемость, а следовательно и на повышение внушаемости, должны идти одна за другой, без пауз, во время которых обычно внушаемость падает. И, конечно, они должны следовать друг за другом по нарастающей трудности. Эта работа выглядит примерно так. Врач становится позади испытуемого, плотно кладет свои ладони пациенту примерно на область лопаток, может быть, чуть выше, и незаметно для испытуемого начинает увеличивать давление на спину ровно настолько, чтобы человек, которого проверяют на внушаемость, вынужден был, чтобы не потерять равновесие, несколько опереться на руки, лежащие у него на лопатках. Это делается очень мягко чтобы у пациента не возникло ощущение, что его толкают вперед. Затем резким повелительным тоном следует приказ «Ваше тело падает назад, падает, падает». При этом плотно лежащие ладони на спине у пациента несколько надавливают вниз с одновременным ослаблением давления вперед. В этом случае у человека появляется ощущение, что его тело потянуло назад. К тому же это ощущение усиливается проводимым внушением в случае если этот метод не приводит к достаточно выраженной реакции предлагается комбинированный метод суть его состоит в том что подопытному предлагается вслед за словами врача повторять их мысленно с сохранением интонации обычно это повышает эффективность результата врач не дает своему пациенту опомниться и продолжает императивно повторять падой падает назад назад Когда отклонение назад достаточно увеличится, он еще более повелительно продолжает «падаете, падайте, падайте, упали и подхватывает его под руки. Еще раз повторяем, этот процесс не должен иметь пауз, и за первым методом тут же начинается следующий. «Станьте ко мне лицом», — приказывает гипнотизер, не ожидая, пока пациент повернется к нему лицом, активно помогает ему в этом, разворачивая за плечи такого рода физическая помощь всегда делает человека более податливым повышает его внушаемость далее врач продолжая таким образом работать со своим больным не дает ему времени ни на осознавание ситуации ни на самостоятельность в действиях смотрите мне в глаза продолжает он и показывает рукой номера на свой правый глаз при этом сам устремляет свой неподвижный взгляд на переносицу пациента одно из требований которое в этом случае должно обязательно выполняться. Это не позволяет человеку переводить свой взгляд с одного глаза врача на другой. Это связано с тем, что внушаемость легче сохраняется при неподвижном взгляде пациента и начинает быстро падать, когда эта неподвижность нарушается. Удерживание взгляда неподвижным идет к остановке мыслей и снижению критического отношения к проводимому внушению и своему состоянию. Если пациент переводит свой взгляд с одного глаза врача на другой, в этом случае приказ повторяется — смотрите только в мой правый глаз, и при этом еще указывается пальцем, куда он должен смотреть. Затем правая рука врача протягивается вперед, ладонью вверх, как бы захватывая концы воображаемого пояса, накинутого на шею пациенту, и начинает тянуть его на себя, при этом резко, но негромко приказывает — вас тянет на меня вперед, потянуло, еще сильнее. При этом врач не слишком спешит тянуть свою руку на себя, держа зажатыми в кулаке концы пояса. Расстояние между его рукой и головой пациента должно быть приблизительно неизменным. Если рука врача опередит по скорости движения головы больного, то у последнего создастся впечатление, что он оторвался, освободился от тянущей его руки, а следовательно освободился от влияния гипнологов. Рука, тянущая за собой голову пациента, должна как бы мягко дергать за упругие резиновые жгут, притягивая к себе человека, по мере наклона его головы и туловища вперед, все больше и больше тянуть их на себя. Если вы неосмотрительно все-таки потянули свою руку на себя быстрее, чем двигалась голова вашего больного, и он оторвался от вас, то совсем неизвестно, удастся ли вам зацепить его вторично. Есть еще и такой прием. Врач ставит человека к себе лицом и предлагает ему смотреть себе в правый, можно левый, глаз, как и в предыдущем случае. Затем помещает свои ладони параллельно одна другой по обе стороны лица пациента, и тем самым как бы создавая коридор или шоры между своим и его лицом. Суживание пространства перед лицом пациента является своеобразным символом ограничения его сознания, не позволяющим ему отвлекаться. Расстояние между ладонями должно быть около 20-30 сантиметров. Затем врач, неподвижно глядя на переносицу пациента, начинает медленно раскачиваться справа налево и обратно, при этом ноги врача должны быть на ширине плеч, а ноги пациента вместе. Медленно раскачиваясь из стороны в сторону. Он с внутренним усилием увлекает пациента за собой. В этом случае также не следует опережать больного в его движениях. Движения, совершаемые врачом, должны иметь в себе те усилия, которые необходимы для раскачивания другого человека. Когда амплитуда раскачивания достигает критической величины, врач делает падающее движение в сторону и подхватывает падающего пациента. Существуют методы определения внушаемости одновременно нескольких человек. Такими методами можно выделить из группы людей, пришедших на лечение наиболее внушаемых. В дальнейшем при проведении сеанса гипнотизацию, как правило, начинают именно с этой категории больных, так они могут служить примером, повышающим внушаемость остальных пациентов. Этим еще раз напомнить, что любая проверка на внушаемость является одновременно фактором, повышающим эту внушаемость. В действительности можно говорить не об определении внушаемости, а повышение ее в какой-либо группе людей. Вот один из методов, применяемых в подобных случаях. Врач предлагает пациентам устроиться удобнее в креслах, затем поставить на подлокотник кресла правую руку на локоть. Пальцы руки должны быть выпрямлены, но не напряжены. Левая рука свободно лежит на коленях, глаза закрыты. Все внимание сосредоточено на голосе врача. Объясняя положение, которое должны принять люди для проверки внушаемости, гипнолог не только говорит, но и показывает, в каком положении рука должна будет находиться в начале, как это положение будет меняться в процессе проверки. Такого рода демонстрация является дополнительным средством повышения внушаемости, внушение примером. Внушение проводится императивно, но не громко. «Слушайте меня внимательно», — начинает врач. «В течение двух минут, пока я буду говорить с вами, глаза открывать нельзя. К руке, стоящей на подлокотнике кресла, прислушиваться не следует. Слушайте только мой голос. И затем... «Ваша правая рука начинает тяжелеть. Тяжелеет все больше и больше, и еще больше. Пальцы руки сгибаются. Руку тянет вниз, еще ниже, еще сильнее тянет вниз. Пальцы руки сгибаются». Руку еще сильнее тянет вниз. Она уставшая, тяжелая, свинцовая. Падает вниз. Вниз, вниз ее непреодолимо тянет вниз. Пальцы руки сгибаются все больше и больше. Она опускается все ниже и ниже. Опускается, падает, падает. И продолжает тянуть вниз. Еще ниже. Она опускается все быстрее и быстрее. Все ниже и ниже падает падает падает все ниже и ниже все быстрее и быстрее падает падает все ниже и ниже все быстрее и быстрее падает падает вниз вниз совсем упало вот так приблизительно в течение двух минут с нарастающим напряжением в голосе но не с нарастающей громкостью проводится такого рода внушение затем откройте глаза посмотрите на свою руку положение руки может быть самым различным От неизменного, когда рука остается в первоначальном положении, до полного опускания ее вниз. Те люди, у которых рука опустилась, наиболее гипнабельны. У тех же, у которых она осталась в прежнем вертикальном положении, гипнабельность низкая. Конечно, к концу этой процедуры у различных людей рука может оказаться в самых различных промежуточных положениях, в зависимости от степени внушаемости. Такого рода проверки никогда не проводятся на пустом месте. Перед ней обычно проводится беседа, которая создает однонаправленность ума. Все должно быть последовательно и связано смысловой зависимостью. Проверка на внушаемость это финал предварительного общения с человеком, которому необходимо помочь выбраться из болезни. Нужно помнить о том, что люди при общении всегда гипнотизируют друг друга даже не догадываясь об этом. Однажды профессор Боткин сказал, что «плох тот врач, после беседы с которым больному не стало легче». В человеке ум и тело функционально очень тесно связаны между собой, поэтому люди при общении всегда в какой-то мере влияют на жизненный тон друг друга. Есть же такое выражение «слово лечит» и «слово ранит». Поэтому следует считать, что сеанс гипноза начинается с того момента, как врач увидел своего больного. С этого времени и вплоть до лечебного внушения работа с пациентом проходит непрерывно и с нарастающей интенсивностью. Врач как бы идет вслед за меняющимся состоянием пациента и незаметно мягко подталкивает его в нужном направлении. Симптомом, показывающим, что человек уже находится в гипнотическом состоянии, является потерей всякого интереса к происходящим вокруг него событиям и неотрывное слежение взглядом за тем, кто ввел его в состояние гипноза. В этот период степень внушаемости достаточно велика и позволяет проделать следующий эксперимент. Если поднять руку пациента и сдержать ее на весу в течение нескольких секунд, то она застывает в воздухе. Поднятую руку пациента врач при этом некоторое время удерживает, а затем медленно убирает свою руку вниз. Если рука пациента также начинает опускаться вслед за его рукой, то он снизу несколько поддерживает ее, а затем, касаясь кончиками своих пальцев ладони пациента, скользит ими вдоль его руки до кончиков пальцев. Проделанный врачом эксперимент еще более увеличивает глубину гипнотического состояния человека позволяет в последующем также эффективно менять позы загипнотизированного, в которых он каждый раз будет застывать в том положении, которое будет ему придано. Это каталепсия. В дальнейшем в своей работе гипнолог должен руководствоваться принципом. Загипнотизированный подобен дырявому сосуду, из которого вода постоянно вытекает. Для того, чтобы сосуд не опустел, следует постоянно доливать его. Так и при работе с загипнотизированным человеком Гипнотическое состояние постоянно ослабевает и требуется все новыми и новыми внушениями поддерживать его. При этом в промежутках между лечебными внушениями периодически утверждает, что загипнотизированный слышит только того, кто его ввел в это состояние, и ничто постороннее его не отвлекает. Переждаются указания, которыми определяется его активность, его физическое эмоциональное состояние. Например, ведется непрерывное лечебное внушение, лишь дается указание выполнять какие-либо действия или вызываются какие-нибудь состояния, например, чувство тепла, удобного положения в кресле, уверенности и спокойствия и тому подобное. К работе врача, погрузившего пациента в гипнотическое состояние, как нельзя лучше подходит пословица «куй железо, пока горячо». Существует мнение, что в глубоком гипнотическом состоянии человек воспринимает только того, кто его загипнотизировал. То есть зона аэропорта в пациента связана только с гипнологом. Это неверно. В зону аэропорта могут входить при определенных обстоятельствах значительно больше, чем один человек. И к тому же передача аэропорта другому человеку, переводом он на себя, не представляет каких-либо трудностей. Передача аэропорта другому происходит следующим образом. Человеку, находящемуся в глубоком гипнотическом состоянии, Внушается, что он будет беспрекословно подчиняться голосу другого человека, который он сейчас услышит. И тут же тот человек, которому передается аэропорт, уверенно и спокойно говорит загипнотизированному «Слушайте меня внимательно». И дальше уже сам продолжая делать необходимые внушения. Перевод аэропорта на себя делается так. Нужно взять руку загипнотизированного, И поднять ее при этом шепотом делается внушение. Ваша рука повисла в воздухе, не падает. И удержите ее в этом положении некоторое время. Через несколько секунд она застынет в приданном ей положении. После чего можно постепенно увеличивать громкость шепота до громкости обычного голоса. Распознать, кому принадлежит речь шепотом, загипнотизированный не может. И теперь хозяином положения становится другой человек приказы которого будут также успешно выполняться, как и приказы предыдущего. Нередко в специальной литературе можно прочитать, что после глубокого гипнотического сна человек ничего не помнит. Это тоже не совсем так. Секрет заключается в форме вопроса, который издается выведенному из гипнотического состояния человеку. Если в вопросе будет заключена двойственность возможного ответа, то чаще всего можно будет услышать, что он ничего не помнит. Например, скажите, пожалуйста, что с вами происходило десять минут назад. Воспоминания всегда требуют каких-то усилий, а следовать на и времени. Если пытаться помочь ему вспомнить события десятиминутной давности, ну-ну, попытайтесь припомнить, то такого рода вопрос и последующая помощь только усугубят дело. Человек, который только что был в глубоком гипнотическом состоянии, после выхода из него все еще находится в какой-то переходной фазе, и в этот период на него все еще распространяются законы, действующие в глубоком гипнотическом состоянии. Один из них — повышенная готовность подчиняться не только приказам, но и намекам на них. Так слово «пожалуйста» имеет для него оттенок не только вежливости, но и просьбы которое звучит неуверенность в том, что он может вспомнить. А дальнейшее подбадривание имеет для него еще и другое значение. Оно для него звучит как уверенность гипнолога в том, что он основательно забыл события, происходившие десять минут тому назад. Это фактически относится к косиному внушению, которое препятствует воспоминанию. Правильнее было бы не спрашивать а в том же стиле, в каком проводилось внушение в гипнотическом состоянии, приказать испытуемому рассказать, а не вспомнить о том, что происходило с ним 10 минут назад. В этом случае он вспомнит все. Еще один вопрос, касающийся воспоминаний. Человек, которому в гипнотическом состоянии сделали какое-либо внушение, а с ним приказали его забыть, когда-нибудь его все равно вспомнит. Внушения, которые вспомнились, теряют свою обязательность к исполнению. Другими словами, внушение эффективно, пока оно действует из подсознания. Чем глубже гипнотическое состояние, тем в более глубокие отделы подсознания вводится внушение, и с тем большей вероятностью оно будет реализовано даже через длительное время. Здесь уже говорилось, что в глубоком гипнотическом состоянии человек приобретает сверхвосприимчивость и удивительную догадливость. Поэтому при внушении следует очень строго подбирать слова, чтобы в них не было никакой двусмысленности. И именно эта сверхвосприимчивость и догадливость позволяет некоторым эстрадным гимнотизерам показывать на первый взгляд труднообъяснимые опыты, которые они называют телепатическими. Например, не внушая подопытному, что перед ним растет яблоня, Гипнотизер протягивает руку к воображаемой ветке, отягощенной плодами, срывает этот плод и протягивает человеку, находящемуся в глубоком гипнотическом состоянии словами, и ешьте оно очень вкусное. Фактически своими действиями вы внушили ему, что перед ним растет яблоня с очень вкусными спелыми яблоками. Вам оно очень понравилось, можете взять с собой несколько штук. Присутствующие в зале не слышали, чтобы было сделано словесное внушение, что перед загипнотизированным растет яблоня, а он, тем не менее, рвет плоды с яблоневого дерева. Или еще. Гипнотизер стоит позади загипнотизированного человека, положив ему на плечо руку. И вдруг сидящие в зале замечают, что голова загипнотизированного начинает наклоняться вперед, затем отклоняется назад, вправо, влево. Гипнотизер Молча смотрит в зал, а подоптный или кивает, или вертит головой. Телепатия? Нет, просто трюк. В случае с яблоней помогает высокая догадливость закиметизированного, а втором внушение производится при помощи лежащей на плече руки. В самом начале этого опыта киметизер надавливает рукой вниз и вперед, на что подоптный делает попытку наклониться вперед. Гипнотизер рукой удерживает его движение и тут же снова повторяет прежние внушения, нажимая на плечо вперед и вниз. Догадливый и подопытный теперь уже знает, что при этом телом клонять вперед не следует, начинает клонять вперед голову. И тут твоего движения не сдерживать. «Ага, я приказ понял правильно», — на уровне подсознания решает загипнотизированный. Затем рукой, лежащей на его плече, гипнолог делает легкое движение на себя. Голова подопытного при этом послушно закидывается назад. Легкое движение руки в сторону, и голова послушно наклоняется в ту же сторону и так далее. Для большего эффекта, проводимого на сцене сеанса, кинотизеры нередко используют внушение примером. Это тоже выглядит как своего рода телепатический сеанс, хотя в нем ничего телепатического нет. Для этой цели всем находящимся на сцене предлагается встать в одну шеренгу полукругом и обнять друг друга за плечи. Ноги стоящих людей должны быть вместе, а глаза направлены на ведущего этот сеанс. Затем гипнотизер протягивает вперед руки, как бы захватывая возжие, идущие от каждого из них, начиная слегка покачивать со стороны в сторону, увлекать своими движениями шеренгу стоящих перед ним людей. Те, которые находятся в достаточно глубоком, гипнотическом состоянии ярко реагирует на подобного рода внушения и раскачивает остальных менее внушаемых. Это приводит остальных в состояние удивления, а с тем растерянности таким образом повышает их внушаемость. Шеренга стоящих на сцене людей может так раскачаться, что, потеряв равновесие, свалится на какую-либо сторону. Такой опыт может быть продолжен. Для этого гипнотизер, покачав людей из стороны в сторону, может потянуть за всю группу людей на себя. При этом более внушаемые начнут наклоняться и шагать вперед, притягиваемые вождями, увлекая тех, внушаемость которых еще недостаточно. Подобные опыты значительно повышают внушаемость и подготавливают людей, находящихся на сцене к более сложной работе. Это все приводит к такому значительному повышению внушаемости подопытных, что в последующем не возникает никакой необходимости их усыплять. Интересно, что ни один из находящихся на сцене не знает о том, что находится в глубоком гипнотическом состоянии. Да и зрители из зала не понимают, что в действительность происходит перед ними. Если спросить кого-либо из подопытных, загипнотизирован ли он, то ответ будет всегда одинаковым — нет, не загипнотизирован. Наконец, выход из гипнотического состояния. Здесь также существует определенное правило. Если человек быстро входит в гипнотическое состояние, то он также быстро может быть выведен из него. Если медленно, то не следует спешить с выводом его в бодрствующее состояние. Так в этом случае возможны головные боли, появление раздражительности, беспокойства. Если пациент спит внушенным сном, его усыпили приказом «спите», то можно разбудить его другим приказом «проснитесь». Не следует думать, что после такого категорического приказа человек тут же полностью выходит из гипнотического состояния. Нет, он только просыпается. Еще некоторое время у него будет повышенная внушаемость, которая постепенно опустится до его исходной фоновой. В том случае, когда гипнотизация человека происходила медленно, выводит его из гипнотического состояния, Следующим образом. Слушайте меня внимательно. Ваши глаза закрыты. Очень хорошо себя чувствуете. Сейчас я буду считать до пяти, можно и до десяти. Пока я буду считать, вы будете выходить из гипнотического состояния. По счету пять вы почувствуете себя освеженным, бодрым, здоровым. Ничто беспокоить вас не будет. Раз. Вы прекрасно отдохнули, никаких неприятных ощущений нет. Два расслабленность проходит, чувствует себя энергичным, бодрым. Вы очень спокойный человек, ничто вас не раздражает. Три. Голова не болит, все тело сильное, легкое, отдохнувший. Четыре. Легкая прохлада заполнила ваше тело. Настроение хорошее, спокойное, никакой усталости, сонливости нет. Голова ясная, легкая. Пять. Вы чувствуете себя здоровым и спокойным. Вы уверенный и сильный человек, очень хорошо себя чувствуете, глаза открыли, вы бодры и за время сеанса хорошо отдохнули. В случае, если сеанс был лечебный, то в период вывода из гипнотического состояния необходимо повторять лечебное внушение между счетом и еще раз после счета пятим. Что произойдет с загипнотизированным человеком, если он вы не выводите из гипнотического состояния? В этом случае, если его усыпляли, и его сон перейдет из гипнотического в обычный, если же сеанс проходил без усыплений, то степень глубины гипнотического состояния будет постепенно падать до исходного фонового состояния, которое принято называть бодрствующим. Возможен и третий вариант, когда человек может оставаться загипнотизированным на неопределенно долгое время. Подобного рода реакции могут дать люди с истерическим складом характера, когда престижно быть загипнотизированным, так как тем самым они становятся центром внимания окружающих. В этом случае нужно императивным внушением вывести человека из гипнотического состояния и дополнительно внушить ему, что длительное гипнотическое состояние ему неприятно и угнетает его. Что ему больше нравится? Быть бодрствующим, общительным и тому подобное.